Глава 59. Аран. У них закончились стрелы. Теперь они бились в рукопашную, и эти и маредринцы кололи друг друга мечами сквозь решетку, стараясь отогнать противника подальше. И с обеих сторон на воде уже покачивались тела. Но число солдат Арана сократилось до десятка, а враги лишь прибывали. Поднимались волны, но это только мешало. Из-за прилива было почти невозможно подогнать лодки достаточно близко к решетке, чтобы драться. Если кто-то пытался схватиться за прутья, Маридринсы тут же обрушивали клинки на его руку. Дотянувшись сквозь решетку, Аран ударил вражеского солдата мечом в лицо. Но когда тело убитого скользнуло в воду, вдруг разглядел, что лежит у них на дне лодки. Сепс с металлическими звенями толщиной с его запястье. В этот момент нахлынула волна, отбрасывая его судно назад. Маридринский баркас ударился о решетку, люди посыпались в воду, но двое сумели удержаться на ногах. И Аренс с ужасом увидел, как они пропускают цепь через прутья, пока его солдаты отчаянно пытались подвести лодку обратно на той стороне. Цепь передавали назад на другие баркасы, заполняющие тоннель, и вскоре оба ее конца исчезли из виду. Лодка Арена наконец добралась до прутьев, и он схватился за цепь, с усилием, рванул ее на себя, хотя уже знал, что это бесполезно. Маредринские баркасы отступили из тоннеля, и мгновением позже цепь натянулась.